Глава 20 Крестов. Забавно, знаете ли, узнать, что у тебя под носом живет не просто твой самый страшный кошмар, а фея. Еще забавнее узнать, что прячут ее от тебя студенты. Значит, вы, Вероника, тоже были в курсе нахождения этого существа в столице и не доложили? Спросил я, глядя на гордо стоящую посередине комнаты гемохолд. Та ужасом ситуации не особо проникалась. «Ну, подумаешь, фея!» — фыркнула вампирша. мир вполне безобидно и даже забавно. А какие анекдоты травит?» Я смотрел на забавную гадость, летающую по гостиной, и на не менее забавную Габриэль Вокс, которая уже начала отогреваться у камина. И все обстоятельства становились далеко не забавными». Запах мёда и нектара теперь был повсюду, и если бы магия таинственным образом ко мне не вернулась, я бы стопроцентно поступил бы так, как должно. Вызвал бы маглицию. Но моя заинтригованность заставила меня поступиться принципами. А ещё обещание Слово есть слово. Габриэль рассказала то, что знала о смерти ректора и если ее информация окажется правдой, мне будет о чем подумать. Кто-то требовал выполнения от Артемиуса некой просьбы, а когда тот ответил попыткой шантажа, был убит без сопротивления. И если под носом кружит фея, проще всего свалить вину из участия в преступлении на неё. Но интуиция требовала проверить. А нет ли в столице других представителей дома Баскервиль? И чем Рурк не шутит? Вдруг были иные способы лишить человека магии? Возможно, существовало зелье или редкий артефакт? Взгляд невольно упал на фамильный кулон Вероники. Способна же такая безделушка противоборствовать сильнейшим менталистам? Вдруг существует еще что-нибудь подобное? Что, если кулон — лишь часть старого гарнитура, и где-то завалялось колечко или диадема? И раз слова Габриэль требовалось проверить, то делать это нужно незамедлительно. Особенно сейчас, когда мой дар после поцелуя совершенно неожиданно стал стабильнее и будто даже сильнее. Я прикрыл глаза, вспоминая касание своих губ с ее губами. Мои ощущения — Эмоции — это было сродни тому, что я вновь принял унцию мёда, только гораздо сильнее. Всё во мне требовало повторения. Я будто вновь становился медовым наркоманом, больным до этих эйфорических ощущений силы под кончиками пальцев. Только в этот раз я знал последствия. Лекари говорили, что если я ещё съем хоть крупицу мёда, то мой дар исчезнет, окончательно выгорев. Но вот же странность. Я прикоснулся к той, в чьих жилах уже десятки лет текут частицы фейского нектара. И за моей спиной словно распростёрлись крылья из сил. Я не стал пустышкой, но кто знал, вдруг это лишь временно и скоро наступит расплата за секундную слабость поэтому я должен был воспользоваться возможностью, пока сила на пике. «Вероника, помнится, вы обещали мне помочь в одном деликатном деле?» — напомнил я. «Кровью я вас обеспечил, пора выполнить долг». «Что уже?» — удивилась та. «Прямо сейчас? Ночь же на дворе». «Вот и отлично. Солнце не станет вам мешать», — ответил я. А корректора уже давно пора бы похоронить, так что, можно сказать, он ждет только вас. — Брррр! — поежилась Гемахолд. — Звучит ужасно. — Только не говорите, что боитесь трупов, — не проникся я, прикидывая возраст вампирши. — Вы за собой оставили не менее десятка, так что играть в трепетную деву можете перед кем-то иным. — А мне что делать? — раздался тихий голос оборотницы, напоминая о себе. Я вновь взглянул на девчонку. Худенькая фигурка в одной ночной рубашке все так же сидела у камина. Ее насквозь мокрое платье лежало у ног девушки, и та постоянно поправляла складки, будто пыталась их побыстрее просушить. Можно было бы отпустить ее в академию, вряд ли она попытается сбежать после случившегося сегодня. Но я бросил взгляд за окно, где по-прежнему царили ночь и холод. Габриэль придется пройти немалый путь среди кустов и деревьев по неровным тропинкам, босиком, в тонкой сырой одежонке. Замерзнет. «Посидишь тут», — приказал я. «Нечего разгуливать в полуголом виде ночью по территории. Простудишься еще. Потом Академии придется тратиться на твое лечение». Девчонка недоуменно склонила голову, будто не понимала, что я несу. «Я обернусь», — ответила она. «Шерсть греет лучше одежды. Добегу до замка. Никто и не увидит». Мысль была здравой, но... «Ты будешь ждать меня здесь», — упрямо произнес я. «И твоя подруга тоже. Если ваши слова подтвердятся, я лично провожу вас на рассвете до замка, чтобы никто не заметил». «Все понятно». Фейка послушно слетела на пол и села рядом с Габриэль. «Конечно, господин начальник, мы тише воды ниже травы». Ее шкодные глазенки так наивно хлопали ресницами, что только идиот бы поверил сладким обещаниям послушания. «На окнах и замках заклятие. Попробуйте открыть, узнаю», — предупредил я. «Если ваши слова подтвердятся, я выполню все» что обещал. Габриэль. Стоило мне с Миртл остаться в доме вдвоем, как повисла гнетущая тишина. Ее разбавлял только стук моего сердца. О чем я думала, когда считала, что мне удастся скрывать Миртл до конца обучения? Целых пять лет. Еще и месяца не прошло, а мою главную тайну узнал не кто-нибудь, А едва ли не самый опасный человек королевства. Но что-то все же точно изменилось. Я вник вспомнила, как Рекшер смотрел на меня на приемных экзаменах, на первом занятии, и точно знала, увидеть он Миртл тогда, никто бы с нами не церемонился. Но сейчас он согласился на отсрочку, может, из-за странности с его магией. Может, еще от чего-то? Зачем ты полезла в озеро? Нарушила тишину фея. Не нашла лучшего времени для плавания? Я неуютно поерзала на месте, опуская голову. В том, что Миртл пришлось себя выдать, была виновата я. и Только я. Она пыталась меня спасти. «Енот», — тихо произнесла, понимая, что звучит по-идиотски, — Я так и не нашла траву, о которой просила Мефисто. А тут этот паразит, вот я и бросилась за ним. Решила, что если изловлю, то профессор даст мне еще одну отсрочку для задания. Я же не знала, что в озере живет что-то неведомое. Тут я замялась, потому что понятия не имела, что же именно утащило меня ко дну — хищное растение или какой-нибудь водяной гад. «А вот твоя Мефисто наверняка знала, кто у нее в саду водится!» Со злобной интонацией выдохнула феечка. «Да вокруг этого пруда нужно 100 предостерегающих табличек поставить, чтобы никто в нем не плавал. Это же опасно!» Я только плечами пожала. «Вдруг до меня просто никто не пробовал в этом озере плавать?» А Миртл тем временем продолжала. «Тебе не кажется странным?» что Мефисто вообще дала тебе второй шанс. Не зря же Вероника сказала, что эта дамочка себе на уме. Я только фыркнула. «Думаешь, она решила меня угробить в озере?» «А вдруг?» Феечка вспорхнула с места и принялась нарезать круги по гостиной. «Все сходится. Вначале нашу палатку в саду разорил енот, а она не поверила. Но это ерунда» что она вообще делала ночью в саду. «Но это же ее сад», — напомнила я. «И что? Спала бы себе в своем домике. Чего это она по ночам шлялась возле нашей палатки?» Миртл загнула один палец. Потом она поселила нас в подвале. «Разве это плохо?» Я опять же отказалась соглашаться с ходом таких мыслей. Мне не нравилось, что феечка вдруг решила, будто главный злодей — это единственный человек в академии, который с первого дня ко мне относился по-человечески. «Конечно, плохо. Она ведь обманула тебя. Сказала, что это едва ли не последняя свободная комната в общежитии, и ту, мол, только недавно обустроили под проживание студентов. А что на деле? Вероника в ней жила уже год». «Мефисто могла не знать про Веронику», — напомнила я. «Вампирша же прогуливает ее занятия». Но Миртл не успокаивалась. «Если тебе этого мало, тогда слушай дальше». Она застыла в полете перед моим лицом и, оглядевшись по сторонам, будто нас могли подслушивать, выдохнула. «Кто стал ректором после убийства Артемиуса?» Мефиста «Что если и в самом деле есть зелье?» которые лишают сил. Кто, как не она, мог такое сварить и опоить старикана, а потом выбросить его из окна? Я поежилась. Стало совсем неуютно. Это всего лишь домыслы, уже не очень уверенно ответила я. А то, что она отправила тебя ночью в сад, где таинственно появился енот, заманивший тебя в озеро, тоже домыслы? Думаешь, она пыталась меня убить? — Да, — воскликнула Миртл, — все же сходится. Она видела тебя той ночью под башней, а теперь пытается избавиться от свидетеля и выставить все, как несчастный случай. Слишком сложно. Я пыталась найти оправдание всем этим странностям, но в то же время не могла игнорировать, что в чем-то Миртл все же права. Мефиста казалась слишком доброй ко мне, хотя все вокруг только и твердили, что профессор, та еще злопамятная стерва. «Если ты права, то когда Рэкшер вернется, — начала я, — то он наверняка что-то узнает. С каких пор ты стала такой послушной?» Фейка приземлилась на мое плечо, и тон ее стал подозрительно заговорщицким. Рекшер то, Рэкшер — все. А если он ничего не узнает? Что, если ему будет нечем подтвердить твои слова о той ночи? Что тогда будем делать?» Нужно найти улики и доказательства, что виновата Мефисто. Но уж нет. Я прекрасно поняла, на что намекает Егоза. Но на сегодня с меня приключений было достаточно. Мы ни с места не сдвинемся из этой комнаты. И тем более не пойдем выяснять, убивала Мефисто ректора или нет. Это не наше дело. Лицо Миртл принялось обиженно кукситься. А я повторила еще настойчивее. «Не наше!» Миртл фыркнула и обиженно слетела с моего плеча. Села на подоконник, за которым уже стало светать, и задумчиво уставилась в окно. Я же вновь перевела взгляд на камин и придвинулась ближе. Хоть я уже и просохла, а все равно согреться окончательно никак не получалось. Под треск поленьев и думалось легче. Может, Миртл права, а я просто трусиха, чтобы проверить. Но если так подумать, то странности в поведении начальницы моего факультета все же были. Вот зачем человеку так маниакально, дотошно знать о чужих слабостях? Конечно, она заверяла, что все это исключительно в целях обучения, но все же. Если бы она так не настаивала я бы сегодня спала в собственной кровати, а не сидела в доме Рекшера. — Габи! — прервал мои мысли шепот феечки. — Что? — откликнулась я. — Сюда, только тише! — едва слышно отозвалась она. — Ты должна это видеть. Кажется, я вижу твоего енота. Даже двух. Едва я это услышала, сразу тупо как можно тише метнулась к ней. Миртл спряталась за оконной рамой и теперь втихаря выглядывала наружу, а мне пришлось чуть поднять макушку над подоконником, чтобы не спугнуть тех, кто сейчас находился снаружи. Два существа с серой шерстью, длинными полосатыми хвостами, вытянутыми мордочками и острыми ушками, они сидели на тропинке перед домом Рекшера и задумчиво разглядывали дверь. Сейчас, при рассвете, я могла разглядеть их гораздо лучше, чем ночью. И только теперь стало понятно. Никакие это не еноты. Сумерки искажали картину, а лучи солнца нет. Коты, только необычные. Было в них что-то аристократическое, выдающее породу. Холеная густая шерсть, благородный окрас, даже статный силуэт. Эти двое точно не были дикими животными. Слишком умный человеческий взгляд выдавал оборотней. «Они знают, что мы в доме», — тихо шепнула я Миртл. И стоило это произнести, как уши оборотней повернулись в нашу сторону, а глаза, сверкнув, уставились на окно и, кажется, они тут не для того, чтобы справиться о моем здравии. «Мы же им ничего не сделали?» — спросила феечка, и одна из кошек тотчас отделилась от своего собрата, пройдя по кромке фундамента дома, будто выискивая лазейку. «Или я что-то упустила?» «Понятия не имею», — пробормотала я, и, понимая, что скрываться больше нет смысла, кинулась к двери. «Миртл, проверь черный ход. крепкие ли замки? Что-то мне подсказывает, мы должны быть благодарны Рекшеру за то, что он повесил заклятие на двери». крестов «Не могу». На лбу Вероники выступила испарина. «Я же с самого начала говорила, что это невозможно». «Старайся», — напирал я. «Если надо, выпей еще крови, в конце концов» у нас была сделка». Девчонка втянула побольше воздуха в легкие и прикрыла глаза. «Я знал, что все она сможет, если хорошенько постарается. Мне нужно было лишь несколько секунд. Кто-то назвал бы кощунством попытки оживить усопшего, но и выбора у меня не было. Тело Артемиуса лежало на холодильном постаменте. И, казалось, леденящая магия, будто издеваясь, даровала иллюзию того, что старикан до сих пор жив и вот-вот откроет глаза, встанет и пойдет. Вот только, несмотря на все старания Рьеги холд у мертвеца даже веки не дрогнули. — Я отказываюсь! — кривясь от напряжения, выдохнула вампирша и неожиданно вскрикнула, хватаясь за живот. — Ауч! — «Вот видите, до чего вы меня довели! Нет уж! Оживляйте его сами! Я пас!» Она болезненно схватилась еще и за поясницу. Пришлось помочь ей дойти до стула и усадить. Похоже, придется признать, что план по считыванию мысли мертвого ректора провалился. «Доигрались! Мне нужно к лекарю!» — простонала Вероника. Я взглянул на ее бледное лицо и выругался. Вот только этого не хватало. «Сейчас позову», — выпалил я, мысленно прикидывая, кого из преподавательского состава будет вызвать быстрее и правильнее. Лучшим кандидатом показалась Мефисто. «Сейчас». Я бросился к дверям и вылетел в подвальный коридор. Нужно было подняться вверх по лестнице, а там и до башни факультета травничества. Элеонора наверняка ночевала в своем кабинете. Я преодолевал по три ступеньки за раз и уже почти поднялся наверх, как нос к носу столкнулся с той, к кому так спешил. «Так и знала, что найду вас здесь», — взволнованно выпалила Мефисто. «Вы не представляете, что произошло?» «Неважно», — перебил я. «Вы нужны мне сейчас». Я схватил ее за руку и потащил к Веронике. «Что значит «неважно»?» Коллега попытался выдернуть руку. «Рьен Рекшер, вы в своем уме?» Что может быть важнее потери редкого растения из моего сада? Последний экземпляр у душа и водорослей уничтожен. Вандалы, варвары. 30 лет работы рурку под хвост. Еще моя мать пыталась вырастить его из крохотной семечки. 30 лет работы сведено к нулю. Ее слова пролетали мимо меня, но часть все же задержалась. — У душа водоросли? — переспросил я. Это случайно не огромное, невидимое нечто, топящее студентов в пруду?» Лицо Мефисты вытянулось и окаменело. «Кто-то пострадал?» — мгновенно поняла она, к чему я веду. «К счастью, нет, но мог бы. И да, ваш варвар и вандал — это я. А сейчас поторопимся, внизу может случиться трагедия». «Что-то пострашнее потери у душа травы?» — гневно прошипела Мефиста. И я понял, что только что угодил в ее черный список врагов до конца жизни, и сожжение последнего экземпляра «Водяного чудища» мне еще когда-нибудь аукнется. «Возможно, выкидыш», — буркнул я, продолжая тащить за собой женщину. «Так что буду вам благодарен за помощь». «Какой еще выкидыш?» Мефисто остолбенело на месте, так что не сдвинуть. «Вы что, притащили в Академию любовницу? Вопиющие!» «Нет! Откуда вообще такие мысли?» — вскинул брови я. «Кто-то из других профессоров часто притаскивал сюда любовниц?» «Всяко бывало», — неопределенно отозвалась Элеонора и уже теперь сама поспешила за мной. «Так что случилось, и почему мы спешим в сторону холодильных комнат, где лежит мертвец?» «Потому что», — ответила я, распахивая перед Мефистой двери. «Вот!» «Беременная. Рьеги Махолт. Только о ее положении никто не знает и знать не должен. Особенно ее отец». Мефисто злобно на меня зыркнула и сделала шаг вперед. «Ну, и где роженица?» Я бросил взгляд на пустовавший стул, где оставил Веронику, и тоже не понял, куда та делась. «Я не роженица!» — раздался возмущенный голос с другой стороны. «И мне кажется, уже легче». Обернувшись, я увидел вампиршу, сидящую на краешке морозильного стола, где все еще лежало тело ректора. Вид ее был гораздо более здоровым, чем еще пять минут назад. Вот только белки глаз странно поблескивали в полумраке. «Я допила остатки крови, которые вы для меня достали, Риен Рекшер, и мне стало гораздо легче», — доложила она указав на пустой кувшин. «Но, как я уже говорила, больше к этому мертвяку я не подойду». «А зачем вообще подходили?» спросила Мефисто. «Что тут вообще происходит?» «А она разве не в курсе?» удивилась Гемахолд, взглянув на меня. «Простите, не хотела сдавать». Мефисто тем временем решительно повернулась ко мне всем корпусом и принялась выжидательно смотреть в глаза. «Что за ритуалы вы тут проводили, Рен Рекшер? Зачем вам понадобился мертвец?»